Глава 4. Диана молча наблюдала, как дрогнул карандаш в пальцах Тодо, когда он разговаривал со Стефано Висконти. Она не слышала голоса его собеседника, лишь наблюдала за жестами сидевшего перед ним мужчины, за его словами, за его уверенностью. А уверенности хотелось бы прибавить. Ещё возникло жгучее желание отобрать трубку у Тодо и выкрикнуть в неё слова, которые она обдумывала 3 года, и извергнуть ненависть, полить её ядом и поджечь. Но нет. Это будет слишком просто. Закончив разговор, тот посмотрел на девушку, а она смотрела на телефон, лежащий перед ней, и думала, что ещё минуту назад она была в минимальной близости от Стефано Висконти. План она не изменит ни за что. Негодяй будет наказан. Он согласился встретиться со мной завтра днём. Диана тут же вышла из состояния задумчивости. Он клянул. Отлично. Ответила она твёрдо и уверенно. Думаю, на сделку он тоже быстро согласится. Деньги делают своё дело. Значит, надо выезжать в Окснирд как можно раньше. Никогда не думал, что встречу могут назначить днём. Стефано Висконти не такой, как все, запомни это. Склад у маевропейцев отличается от нашего. И, возможно, он прав. Днём думать легче, вечером лучше развлекаться с женой. Последняя Диана прошептала, слегка нахмурившись. Когда Ками сказала ей, что Стефана женился, Диана испытала шок. Ревности не было, возникло чувство одиночества и понимание того, что она никогда не заняла бы это место. Слишком глупа и проста для него была. Ей пришлось быстро повзрослеть, и всё, что случилось 3 года назад, закалило её, придало сил, а главное мудрости. Теперь она точно следовала его совету: думать, а потом делать. Она думала 3 года. продумывала каждую деталь, каждую мелочь. Настало время рубить одним махом. Как проходят его сделки? Тот налил виски и выпил залпом. Он нервничал, но Диана его понимала. Ей тоже было неспокойно, но желание посмотреть в холодные синие глаза побеждало волнение. Он назначает их на выжженном поле за городом. Ничего особенного. Они проходят стандартно: товар и деньги. Но никакого оружия у тебя быть не должно. Джана говорила уверенно, но ещё помнила, как Стефано расстрелял людей Ахмада. Один, четверых человек. Но об этом тот узнать не обязательно. У меня не будет оружия? нервно усмехнулся тот. Моя мечта упасть от пули из беретты. Джана не стала уточнять, от кого тот слышал о Стефано Висконти. В их мире все знают друг о друге всё. Скорее Мортинера знает и о черепе, но точно никак не свяжет тот да Джану. «Не переживай, оружие будет у меня. А я стреляю очень метко, поверь. Поэтому я и прошу дать его мне». «Две пушки?» «Две», — кивнула она. «Хорошо». Тот достал из сейфа два ствола и положил перед Дианой на стол. «Сойдёт?» Она взглянула. «ФН-57». «Не бери это, но сойдёт. Какая разница, какими стволами трясти у носа Висконте?» «Вполне». Ещё тачка нужна. Тот принялся кому-то звонить. Диана рассматривала оружие, целик, мушку. Давно она не держала в руках подобного. Ружьё Алекса не имело ничего общего с этими пистолетами, хотя бы потому, что из него она не убивала людей. Гранд Чироки подойдёт? спросил тот, обращаясь к Диане. Вполне. Марка и модель не важны. Нужен внедорожник, чтобы свалить после сделки как можно скорее. Весь вечер и полночи они с Тоддом паковали крахмал в брикеты, складывали их на дно ящиков, сверху накрывали их пакетами с кокаином. Ящиков должно быть три по десять килограммов. Это было её условие. Тодд и не задумывался, почему именно три. Но Диана точно знала, зачем ей это. Она взяла два ящика, определяя их тяжесть. Жаль, руки две. Она задумчиво посмотрела на третий ящик, который остался не у дел. «Как быть с ним?» Ещё есть ночи и завтрашний день, чтобы придумать третью руку. Диана сидела у окна в своём номере и смотрела на огни ночного Лос-Анджелеса. Завтра она окажется в Окснарде и увидит Стефано Висконти. Завтра её жизнь превратится в ад. Надо иметь ясную голову, но от волнения спать не хотелось. Она просидела до утра, встретила первые солнечные лучи и незаметно для себя задремала. Её разбудил звонок. Тот был готов отправиться на встречу. Она встала с дивана, схватила со столика два пистолета, засунула их за пояс и направилась к выходу, туда, где её ждал серый джип. Она ехала последней в цепочке из четырёх автомобилей, таких же серых. Дорога недолгая, но хотелось её растянуть. Девушка в нофи в ноф мысленно прокручивала предстоящую сделку, каждый свой шаг. Главное не ошибиться, сделать всё чётко. Её руки спокойно лежали на руле. казалось, она не замечает дороги, но внезапно Диана надавила на тормоз, и машина с визгом остановилась. Девушка посмотрела в окно на то самое место. Она прекрасно помнила день, когда Стефанов впервые привёл её на выжженное поле. Она хитро улыбнулась, доставая мобильный телефон. "Тот, встретимся в городе после твоей встречи с Мартинеро. Дай знать, когда она закончится". Диана вышла из машины, удостоверившись, что остальные уехали. Тот не стал её ни о чём расспрашивать. Он волновался, ему было не до неё. Отлично. Ей тоже нет до него дела. У неё с Мортенера свои счёты. Открыв багажник, девушка вытащила канистру с бензином и направилась на то самое место, где проходила каждая сделка в Висконте. Она прекрасно знала, что до него можно доехать на автомобиле. Но кто сотрёт следы от колёс? Она тоже не глупа. Так же, как и Стефана. Тащить тяжёлую канистру и прыгать по небольшим зелёным участкам с травой было сложно. Да ещё эта жара. Несколько лет назад она нашла за Стефана и готова была его застрелить. Стоило сделать это. Но любовь. Когда он обернулся к ней, глядя синими глазами, Диана разозлилась на себя. Нет, теперь её не провести ни взглядом глаз сапфирового цвета, ни милой улыбкой, ни расстёгнутой рубашкой. У неё есть только боль, ненависть и желанием мстить. Она шла минут 15, проклиная Висконти и наконец оказалась в том самом месте, где проходят сделки. Она отчётливо видела зелёный холм неподалёку и хорошо помнила, как сидела за ним, желая убить всех, кто угрожал Стефана. А что сделал он для неё? Похоронил сына, закрыл его в психушке, избавился от неё, чтобы жить и творить зло. Держать город под прицелом, устраивать взрывы, убивать невинных людей, когда у него плохое настроение. Он за всё и заплатит. Открутив крышку с канистры, Диана шла медленным шагом, мысленно разделив пространство на две части: ту, где будут они, и ту, где будут сторонники Висконти. Она шла, оставляя за собой дорожку бензина. Он выливался тонкой струйкой на землю. Она устроит свой фейерверк. Она молилась, чтобы произошло чудо и Стефано согласился на сделку. Тёплый ветер трепал волосы Дианы. Она стояла посреди пустыря с канистрой в руках и остро ощущала своё одиночество. Она приедет в город, где её никто не ждёт, где у неё нет дома, а на кладбище похоронен сын. Лео. Сейчас это имя стало призраком. Всё вокруг стало прозрачным и безликим. Медленно она поплелась к джипу, стараясь отогнать от себя эти мысли. За сына она отомстит человеку, который лишил его жизни. Диана ехала по городу, поглядывая по сторонам, подмечая, что изменилось. Практически ничего. Всё тот же зелёный Окснард, её родной город. Маленький, но такой уютный. Она не сразу узнала то место, где жила 20 лет. Подумала, что ошиблась. Диана подошла к знакомому забору, не веря своим глазам. "Да", Камилла говорила ей, но она оказалась не готова увидеть обгоревшие остатки дома. Она перестала дышать. Её дом. Его не было. Только чёрные доски и загопчённые камни. Мерзавец, ты не имел на это права, стиснув зубы процедила она. У неё теперь нет дома. Резко развернувшись, девушка пошла к автомобилю. Надо ехать к Камилле, ведь денег на ночлег у неё не было. Камилла достаточно быстро открыла дверь подруге и пригласила войти. "Я видела этот ужас", рявкнула Диана. Она прошла в комнату, где сразу налетела на полуголого мужчину. "Матери Божья", воскликнула она, осматривая его. Неплохо, особенно хороша его гладко выбритое грудь, да и рельефные мышцы, и даже белое махровое полотенце, которым он обернул бёдра. "Картер!" крикнула Камилла, хватаясь за голову. "Я же просила тебя одеться". Вот теперь Диана посмотрела в лицо этого Картера, подметив, что мужчина не только хорошо сложён, но и симпатичен. Чем-то напомнил Майкла из Мартенара, наверное, цветом волос. "Так", Камилла потянула на блондинов. "Диана, Она протянула руку мужчине. Подруга Ками. Мне придётся здесь пожить какое-то время. Постараюсь не доставлять вам хлопот. Картер, как ты уже догадалась, почти муж Ками. Блондин пожал её руку, не сильно надавив на неё. Можешь оставаться сколько хочешь. Ей вообще-то не хотелось оставаться, но выбора не было. Если бы подруга жила одна, другое дело, но этот мужчина лишний свидетель ей не нужный. Надеюсь, что вы подружитесь. Полыбнулась Камилла и коснулась плеча Дианы. Я провожу тебя в твою комнату, Ди. Слава богу, что комната была отдельная. Диана тут же достала пистолет и кинула их на кровать, чем напугала подругу. Не переживай, это временно, успокоила она. Постараюсь вернуть свои деньги как можно быстрее. Куплю себе квартиру. Ты думаешь, что Стефана отдаст тебе деньги? Ты думаешь, нет? усмехнулась Диана, открывая шкаф. Она увидела чёрный костюм. Ему придётся это сделать. Он сжёг мой дом. Она коснулась ткани костюма и удовлетворённо кивнула. Ками выполнила её просьбу. Купила его для сегодняшней сделки. Спасибо тебе огромное. Дима, может, не стоит связываться? Голос Камил звучал умоляюще. Шутки с ним плохие, это мы уже знаем. Со мной тоже. Резкий ответ подруги заставил Камил отойти на шаг назад, а потом его вовсе ретироваться из комнаты. Она лишь махнула рукой и прикрыла за собой дверь. У Дианы было время немного передохнуть, но острое желание приставить пистолет к груди Стефано Висконти взбуждало её. А ещё будоражили мысли о том, как проходит встреча Тода. Настоящ ли он? Уверен ли в себе? Это его первое большое дело, но он крутится в этой среде и понимает, что представляет собой Висконти. Тот должен справиться. Диана поняла, что не зря доверилась Тоду, когда услышала его радостный голос в трубке. Он клюнул. Ей хотелось закричать, но она сдержалась и вынула из шкафа новый костюм. Во сколько сделка и где? В 8:00 вечера. Он дал координаты. Вышли мне их. Она молилась, чтобы это было то самое место на выжженном поле и надеялась, что Стефано не изменил своей привычке. Пришло сообщение от Тодо. Девушка усмехнулась, глядя на экран телефона. Та самая точка, где она вылила канистру бензина. Удача на её стороне. Джанав взглянула на часы и поняла, что времени остаётся не так много, но вполне хватит, чтобы приготовиться к тому, что она ожидала 3 года. Стефана ждёт наказание. Девушка одевалась не спеша, получая удовольствие от своих мыслей. Медленно натягивала купленный подругой наряд. Это был чёрный комбинезон, плотно облегавший её стройное тело. Застегнула молнию, скрывая упругую грудь. Потом она долго смотрела на своё отражение. Сейчас она больше всего была похожа на дикую кошку. Она чувствовала свою силу, обладая быстрой реакцией пантеры и орлиным зрением. Её устраивало, как она выглядела сейчас. Без косметики, короткие волосы без следа укладки, на чёрт, этот беспорядок так подходил её образу. Она надела ботинки на шнуровке, сейчас мода ушла на второй план. Главное удобство, а побегать ей придётся. Ей определённо нравилось то, что она видела в зеркале. Девушка взяла пистолет и сунула их сзади за широкий кожаный пояс. Вот теперь всё. Накинула просторный чёрный плащ с капюшоном, который скрыл её фигуру, оружие и светлые волосы. Игра началась. Камила открыла рот, увидев её, но не сказала ни слова, проводя взглядом уходившую подругу. "Камила?" громко воскликнул Картер, который, к сожалению, не мог не заметить странного одеяния Дианы. "Кто твоя подруга? Почему она одета как женщина-кошка?" «Пошла гулять», — спокойно ответила Ками и тут же перевела тему разговора. «Давай есть». Диане было плевать, что подумал о ней Картер. Она неслась на машине по городу в сторону заправки, минуя центр, стараясь сконцентрироваться на сделке. Ей надо было встретиться с Тоддом и дать кое-какие наставления. Время ещё было. Диана остановилась в двадцати метрах от заправки, и к джипу быстро подошёл Тодд. «Всё очень просто», — произнесла она, когда Тодд устроился на сиденье рядом с ней. от тебя требуется только одно поставить ящики с товаром рядом с его кейсом, в котором будут деньги. Потом подойду я. Прошу тебя никакой самодеятельности. Отойдёшь от меня на 5 шагов назад и будешь ждать, пока я передам тебе деньги и назову имя человека, который поможет Саре выйти на свободу. Ей показалось, что тот поёжился от звуков её уверенного голоса. У него не было возможности диктовать свои условия. Диана имела козырь информацию об освободителе Сары. Он согласный кивнул, но всё-таки спросил: "Где гарантия, что ты не кинешь меня с деньгами?" "Сара, моя подруга. Я не предаю друзей. Но деньги ты получишь только в том случае, если всё сделаешь так, как я сказала. Ни шага в сторону. Если проявишь ненужную отвагу, стрелять буду не я". Она уставилась на него широко раскрытыми глазами и прошептала: "Стефано Висконти ни разу в жизни не промахнулся. Имей это в виду". Тот кивнул, соглашаясь. раз согласился на это безумие, надо идти до конца. Хочу посмотреть на ящики с товаром. Диана вышла и направилась к его машине. Люди то и дело, одетые во всё чёрное, тут же расступились, подпуская её. Следом шёл сам тот, погружённый в свои мысли. Поэтому он не увидел, как в один из ящиков Диана засунула небольшую ёмкость с бензином. Не заметил он и то, что она поставила мелом на ящике белую точку. Вот этот ящик ты должен положить чуть подальше от кейса с деньгами. Остальные ближе. Надеюсь, я успею до того, как он попросит открыть все. Тот в недоумении уставился на эти ящики, молчание явно затянулось. Диана видела его неуверенность. Но разве ему что-то грозит? Да. Им всем грозит опасность. Но она очень надеялась на то, что успеет вовремя. Что он тебе сделал? Этот вопрос на секунду заставил Диану оказаться в прошлом, увидеть себя совсем юной влюблённой дурочкой. создал своё подобие